Глава 5. Стас следом за Горовым, войдя в приёмную генерала Орлова, послал воздушный поцелуй Верочке. А вот и я. Скажите мне, Верочка, как вы ждали меня все эти бесконечные часы и минуты, пролетевшие со вчерашней нашей встречи? Ой, Стас! А я слышала, что с тобой вчера что-то случилось, воскликнула Верочка. И Стас, нахмурившись, кашлянул: "Не верь, всё ложь. И всё не так было". А никто и не говорит, как именно и что было. Расскажи, расскажи, расскажи. Гуров, открывший обитую коричневой кожей дверь кабинета генерала, задержался и позвал Стаса. "Ну ты, Казанова, опять завис? А руководство будет ждать. Пошли, сперва доложишь о своих подвигах". Ну вот, так всегда, раздыхался Стас перед дверочкой. "Печаль гложет моё истрадавшее по любви сердце" потому что романтики в этих стенах не вижу никакой, то есть абсолютно. Стас подошёл к двери, Куров уже вошёл, а Кричко, обернувшись, негромко сказал Верочке: "Я и вчера себя вёл как герой. Это просто в моих привычках. Я стараюсь каждый день совершать по одному героическому поступку". Подмигнув Верочке, Стас зашёл в кабинет и закрыл за собой дверь. Генерал Орлов сидел, нахохлевший в своём кресле, И вертел в руках авторучку. Привет, Пётр Николаевич, бросил Горлов, пожал генералу руку и сел на кресло слева. Пётр Николаевич, наше почтение, Стас улыбаясь и кланяясь подошёл, тоже пожал протянутую руку и сел напротив Горлова. Как твоё здоровье, Станислав? спросил Орлов с тревогой поглядывая на Стаса. Я слышал, ты перенёс, Орлов замялся, черепно-мозговую травму, перенёс Согласился Стас. Чувствую изменения в психике. Кошмар полный. Начинаю сам себя бояться. Какие ещё изменения? Орлов тревожно взглянул на Горова, кашлянул, завертел авторучку ещё быстрее. Что-то серьёзное? Придуряется наш Клоул, как всегда, буркнул Горов. Не видишь, что ли? Я так думаю, что маловато его били и не теми предметами. Помолчи, Лев, оборвал Орлов Горова. Пусть Станислав сам ответит. Ему же виднее, как он себя чувствует. Что с тобой, Стас? Голова болит? Болит душа, ответил Стас. А в башке так много новых незнакомых мыслей, что просто страшно. В отпуск хочу, в теплые края. И сделать с собой ничего не могу. Желание сильнее меня. Наверняка это следствие травмы, перенесенной, кстати, на ногах. Ну Но ты слышишь? спросил Гуров у Орлова. Всё у него нормально? Такой же клоун, как и всегда. Даже злость берёт. Орлов внимательно посмотрел на Стаса и покачал головой в такт своим мыслям. Ну, может быть, лев ты и прав. Мне тоже кажется, что волноваться за здоровье Станислава не приходится. Креститься надо, когда кажется, буркнул Гуров. Чего вызывал? У нас дел не в провороте, и времени, как всегда, ни хрена нет. А ты отвлекай. Стас мог бы тебе объяснительно написать у себя в кабинете и через Верочку передать. «Да хватит тебе ворчать, Лев!» Орлов отложил авторучку и потянул ближе к себе папку, до этого лежащую слева от него. Появилась дополнительная информация, хочу вам ее предоставить. Сами посмотрите. В общих чертах следующее. Сперва относительно вина. Бутылка настоящая, содержимое тоже. Бутылка настоящая. Однако бутылка была вскрыта, и в неё добавлен яд. Как вы уже, наверное, знаете, цианистый калий. Эта новость состарилась ещё вчера, буркнул Гору. Что ещё? Вчера вы не могли знать, что вино изначально было фирменным. А нам-то что? А то, что это вино дорогое и экспортируется в Россию только одной организацией концерном Элитные вина. Производится во Франции, в провинции. Что еще? — перебил его Гуров. Орлов замолчал и угоризненно взглянул на сыщика. — А вы не обращайте на него внимания, — посоветовал Стас. Вредный и склочный характер полковник Гурова известен давно и далеко за пределами этого кабинета. Скандалист он редчайший и неуживчивый при том. — Цирк уехал, а клоун остался, — проворчал Гуров и повернулся к Орлову. «Все у тебя, что ли?» «Давай бумажки, сами разберемся, читать умеем». «И даже мелкими буквами», — поддакнул Стас. «Хоть как напиши, хоть мелко, хоть крупно, все сумеем прочитать, если, конечно, по-русски написано». «Этот тип точно по голове ушибленный», — проворчал Гуру. «Один раз точно, я это помню», — кивнул Стас. «Но, возможно, что били еще, пока был в отрубис». «Легкость в мыслях у меня необыкновенная-с», — Это всё последствия шока. А по поводу происхождения бутылки это, конечно, полезно, сказал Горов, обращаясь к Орлову и напрочь игнорируя Стаса. Но я не думаю, что это такая уж редкость. Если у нас продаётся только одним концерном, то в той же Франции наверняка это вино можно запросто купить в каждом городе. И что теперь? Будем вычислять, кто прилетал из Франции в последнее время, а за какой срок? Вино шестьдесят восьмого года, тихо произнёс Орлов. Ну вот и попали. На ровном месте и мордой об асфальт, воскликнул Гуров. Какая классная задачка. Ты надеюсь, без ведома руководства рискуя лампасами, не дашь нам указивку проверять всех наших граждан с этого срока? А в продажу оно поступило только в прошлом году, не считая одной маленькой партии, проданной в том же шестьдесят восьмом. Закончил Орлов. Вот как? Горов уже заинтересовался и даже наклонился над столом. И большая была партейка. Ну, та, которую продали, начиная с прошлого года. 400 бутылок, ответил Орлов. Это много или мало? Снова подал голос Стас. Как я понимаю, такие напиточки ящиками не покупают, а из горлане пьют. Получается, что 400 бутылок это до хрени ещё. Из них 231 была продана концерну Элитные вина. Его головной офис в Петербурге. Далее ресторан Харбин. Эх, излачное же местечко, доложу вам, господа, сказал Стас. Нужно будет вас туда как-нибудь пригласить. Угощают так, что потом руководство здоровым интересуется. Представляешь, Пётр? После посещения этого грёбаного Харбина вызывает тебя министр и спрашивает: "Как ваше здоровье, Пётр Николаевич?" "Впечатляет не очень", ответил Орлов и осторожно взглянул на Гурова. А тот уже начал заводиться, он барабанил пальцами по столешнице, плотно сжимал губы, и по всему было заметно, что вот-вот разразится буря. "Ну так вот", продолжал Орлов. "Этот ресторанчик ни разу серьёзно не засвечивался поразительно чистое место. У Харбина были какие-то мелкие проблемы с разными инспекциями, два раза с налоговиками, но у кого их нет? У меня ни разу не было, сказал Горов. Всё? А, нет, ты ещё не сказал, кто там хозяин. Формально Витринов младший, сказал Орлов. Но фактически это внушает сомнения. Однако всё так здорово запрятано, что определить без признательных показаний, кто там рулит, Практически невозможно. Слишком все запутано. Но формально там рулят витринов. И именно он решал все вопросы с налоговой инспекцией. Как это нельзя определить, кто там хозяин, не понял Гуров? А как прописано в учредительных документах? Когда-то там было одно ООО, потом другое, потом все купил витринов, потом он все продал первому ООО. И так несколько раз прошло по кругу. И в результате, пока он сам не скажет, никто не определит принадлежность ресторана. На втором этаже у него студия, подготавливающая. Орлов замялся и забегал глазами. Как бы это сказать? Он снова завертел авторучку и немного покраснел. «Может быть, проституток?» – подсказал Стас. «Есть такая служба сервиса. Называется «Проституция». «Достаточно, Стас!» – вздохнул Орлов. «В общем, там их и готовят». А что, теперь уже начали учить на проституток? Раздражённо удивился Горов. Может быть, и сертификаты выдают. Не знаю. С заданием не посылали, резво отозвался Стас, но готов пойти в это самое заведение и лично проверить. Ну ладно, разрязвились, ребятки. Орлов отложил авторучку. Дело тут ещё вот в чём, Лев. Анатолий Витридный был, как бы это сказать, одним из тех банкиров, у которого никогда не прослеживались связи с организованной преступностью. Даже в самые беспредельные годы он умудрялся ускользать от крыш, от влияния и всё такое прочее. "Дивлюсь я этим двум братцам", усмехнулся Гуров. "У одного банк, к которому нет никаких претензий, у другого ресторан какой-то, с которым тоже проблем нет. Да вот только банкира отравили". А в ресторане напали на Стаса по неизвестной причине, а потом дали ему за это деньги. Взятку, поправил Стас Гуров, взятку дали, а не деньги. Если говорить, что побили и дали за это деньги, то получается, что я этим методом начал зарабатывать себе на жизнь. А меня это не устраивает. Теперь мы подошли ко вчерашней истории. Орлов старался не обращать внимания на болтовню Кричко. Она малопонятна. Будем надеяться, что пока. Давайте попробуем разобраться вместе. Итак, ваше мнение, господа? Да, поскольку карты перемешали, следует подумать, во что мы играем и какие козыри. В этом кабаке происходит что-то однозначно криминальное, заявил Гур. Надо быть специфическим кадром, чтобы устроить нападение на полковника милиции, особенно когда он тебя ни на что не провоцирует. Подробности, описанные Стасом Говорят об устойчивой преступной группировке. «Не знаю, не знаю», – Орлов покачал головой. «Ты не забывай, Лев, что ты полностью в курсе событий. А я-то все знаю только в твоем скомканном изложении по телефону, да еще и из рапортов. Пятьдесят тысяч рублей – это не те деньги, чтобы ими затыкать рот нашему Стасу. Почему ты не стал следить за этой Ольгой? Чем она тебя насторожила или заинтересовала?» Она мне показалась девушкой злобной, завистливой, признался Стас. Увы, совсем не понравилась. Но в общем, эта сестрёнка мне назначила свидание, намекая, что ей есть что мне сообщить. И я решил пробить её связи. Проводил её до Харбина, а дальше вы знаете. А в этом Харбине оказался главным или одним из самых главных брат покойного Витринова, констатировал Орлов. А любовница банкира сама работала в этом ресторане или в агентстве на втором этаже, добавил Гуру. Можно предположить, что меньшой братик сыграл определяющую роль в подсовывании её под своего старшего браца. Кто-нибудь из вас уже встречался с младшим витриновым, спросил Орлов. Стас и Горв молча покачали головами. А почему, позвольте вас спросить? Орлов чуть-чуть повысил голос. Не намного Так, в самом меру, чтобы никто не обиделся. В первую очередь, он, разумеется, думал о реакции Горового. Но Горову и этой малости хватило. О чём мы занимаемся? Мы опрашиваем свидетелей, восстанавливаем картину происшествия. До да вдовы даже Витриновской руки ещё не дошли. А насчёт браться, кстати, ну тихо, тихо, Лёва. Орлов двумя руками плавно и ненастойчиво помахал в сторону обвинительного сыщика. Никто же не говорит, что вы ничего не делаете. Как раз всё наоборот. Ты говоришь, что мы делаем слишком много? Вставил Стас. Мне и самому так же кажется, и давно уже. Перерабатываем, блин, стахановцы. заткнись, заорал на него Гору и повернулся к Орлову. Пётр, когда ты наконец отстанешь от меня? Ты всючил мне это дохлое дело, теперь начинаешь ещё упрекать. Да зачем мне всё это надо? Или я делаю всё, как считаю нужным, или ни хрена больше не делаю. Я ведь не просил у тебя этого задания. Успокойся, Лев, успокойся, пожалуйста. Орлов улыбнулся. Никто не сомневается в твоей компетенции, никто не сомневается в твоей правоте. Да как можно, вставил Стас. Или мы богом обиженные, или по башке трахнуты? Пардон, я хотел сказать, грохнутые. Всё дело в наезде на Стаса, рявкнул Гуро. Почему его оставили в живых? Ну, вот он уже огорчается от того, что видит меня живым. Жестокий человек, вздыхал Стас. Кровожадный людоед. Короче, Пётр Гуров снова повернулся к Орлову. Если Стаса не убили, значит, они предполагают, что на Харбин будет совершён наезд всей нашей мощью. Что тому такие вещи мы не прощаем, верно? Орлов кивнул. Это раз, сказал Гуров. Второе «За каким, спрашивается хреном, они подкинули эти деньги в машину Стаса?» «Зачем?» «Ну и как ты думаешь?» – спросил Орлов. «Сумма оскорбительна», – заявил Гуру. «Действительно поддакнул Стас. Надо выпустить, что ли, таблицу расценок на основе тарифной сетки и реальной должности. Может, для какого-то задрипанного участкового в Саратове эти 50 тысяч – нормальная сумма. А мне лично мало». А за моральный ущерб. Горов кашлянул и присел на край шеб кресла. А ты молчи, бросил он Стасу. Стас кивнул и отвернулся. Одним словом, недовольным голосом пробурчал Горов: нападение, оставление в живых и деньги. Эти три фактора говорят о том, что, во-первых, что-то происходит внутри криминальной группировки, контролирующей Харбин. То, что там криминал, в сомнении уже не вызывает. Но какие-то силы внутри группировки буквально вызывают удар на Харбин, наверное, имея стратегической целью какие-то изменения в руководстве. «Ты, Петр, не узнал ничего, как я понял, о том, кто стоит за Харбином?» Орлов отрицательно покачал головой. «Ну вот», — продолжил гуру, — «все эти дела меня и заставляют тянуть с визитом в Харбин и к Витринову. Не собираюсь идти в ту дверь, которую для меня держат открытые разные подонки». «А какие тогда у вас планы?» «На сегодня я имею в виду», — спросил Орлов. «Вдова», — ответил Гуров. «Потом снова банк». Гранин, заместитель витринного старшего, сказал мне, что дела в банке обстоят плохо, и улучшению их мешал именно их покойный президент. «Это версия?» — быстро спросил Орлов. «Безусловно», — кивнул Гуров. «Прав ли Гранин или нет, это не важно, а важно то, что он так считал и так мне сказал». Мужичок Гранин робкий, на лидера никак не тянет. Но если говорить такие вещи, следовательно, в банке сформировалась оппозиция к курсу президента. И это нельзя не учитывать. Он же все-таки умер, попил венца и отравился. «Самая лучшая антиалкогольная пропаганда», – заметил Стас. «А вот нашего битого Казанову я думаю послать». «Только не туда», – быстро проговорил Стас. «Не надо патрон, я больше не буду». К любовнице президента, закончил Гуров. Если уж он пошел по этим бабам, то пусть со второй сестренкой поработает. Может быть, что-то и нароет.